Глава шестнадцатая Ох, ухонюшки-хо-хо! Это чего ж мы наделали, госпожа Люсьен, чего ж мы натворили? Такую обузу себе на плечи повесили! Причитала пыхтела Марина, легая на ручку тачки. Она все еще никак не могла внутренне, окончательно смириться и вообще взять в толк, зачем ее мадемуазель так категорично и на ее взгляд опрометчиво в один миг решилась прихватить с собой этого коня в собачьем обличье, к тому же полуживого. Нет, бедолагу, конечно, жалко до слез, только им бы самим сейчас прокормиться да удержаться на плаву, а для начала хотя бы как-нибудь поскорее унести подальше ноги, головы, желательно, на плечах, и на них же свои нехитрые пожитки. Опять же, как к дополнительному жильцу отнесется дед Жан? Уговаривались на одну постоялицу — затем спохватились, чтобы уломать старика на вторую, а в итоге что? В итоге явятся еще и с болезненным не нешуточных размеров. За пса, между прочим, вообще никаких разговоров не было. А ну, как дедули, и вовсе собак не выносит. Может такое случиться? Может. У самого-то, между прочим, во дворе никого хвоста-то четвероногого замечено не было. По крайней мере, по наблюдениям Люсьен. В общем, само положение в бегах уже казалось достаточно пугающим а всякие дополнительные усложнения ситуации еще добавляли девчонке стресса. «Послушай, Людмила, отираясь струящиеся по вискам градом под прямо рукавом рубашки, остановилась на пару секунд перевести дух, заглянуть, как там Лютик, и дать ему воды. Считая, что этот пес послан нам, Богом, в дары в защиту. Двум одиноким девицам заступник не помешает. Хорош заступник, того, гляди, лап протянет» ответно буркнула напарница и ненадолго примолкла. Люда понимала переживания своей спутницы, а потому пока в дебаты вступать не спешила, берегла дыхание и оставляла Мари время до конца освоиться с новой данностью. Толкала свой край тележки и думала. Думала о том, чего никак невозможно было высказать вслух, что да, Лютик, заступник, еще какой. Самый бесстрашный и преданный в мире. Маленький жизни не пожалел. На гада Лёшеньку тараном бросился, бедный мой. Представляю, как перепугался, когда очнулся в этом громиле-добермане. Собаки же книг про попаданцев не читают. Размышляла Люся с терпеливым упрямством, наваливаясь на тачку. Все кругом чужое, да еще и травле, бои эти. Вот и, как там работяга сказал, двинулся головой маленько. «Да тут любой бы капитально тронулся!» «Ничего, ничего, малышок, я тебя выхожу!» Бу-бу-бу! На заднем фоне снова что-то заворчала Мари. «Вы меня слышите, госпожа Люсиен? «Так, тормозим!» Люся все же не сдержалась. Нервы буквально звенели от... Да от всего! Плюс нестерпимого страха за ее маленького друга. Только ведь вновь нашла его. Она же не простит себе, если не сумеет... Не успеет помочь, потеряет уже безвозвратно. Людмила остановилась и посмотрела на напарницу с внушительной решимостью поставить в этом вопросе точку. Прекрати хныкать. все уже сделано и возврату не подлежит. Или что, ну давай прямо здесь выбросим его у обочины? Ну, нет, конечно, что ж мы сволочи какие. Вот, и довольно мытарить мне душу. Да, еще одно. Перестань, наконец, называть меня мадемуазелью и госпожой. Первый встречный раскусит в раз. Так непривычно же как-то. Неловко. Смутилась приступу гнева своей, в общем-то, миролюбивой и доброхарактерной хозяйки Мари. Выговор от мадемуазель Люсиен само по себе небывалое дело. А нагоняй от нее в самом начале их непростого совместного пути. Привыкай. Если не хочешь, чтобы нас раскрыли и вернули назад. А теперь вперед! — отрезала Люся и зашагала по дороге. «Простите, я постараюсь», — совсем стушевалась Мари. На ходу протяжно вздохнула и с примирительной интонацией перевела разговор уже в конструктивное русло. Его ж лечить теперь надобно. Ага. И шить. Причем как можно быстрее, если это все еще допустимо. Видела, какие раны. И куда ж мы его...» Кто ж возьмется? Мария в самом деле сосредоточенно наморщила лоб, стараясь припомнить хоть кого-то, кто мог бы помочь. Сама заштопаю. Сама? Да, и заживет как на собаке. Знаешь такую поговорку? Ну, всё, не ломай голову. Люсины напряжённые думы были сейчас о другом. Лучше давай поразмыслим, как быстрее добраться до места. Так вот ведь... «Скоро совсем рассветёт». Людмила оценивающе глянула на небо. Появится деревенский на телегах. «Так они гружённые к торгу едут, с тачкой не возьмут. Хотя это кто на торг, а на закуп как раз и пустые попасться могут. Можно попытаться напроситься». Ага. Ой, выдаст он нас». Мария беспокойно кивнула в сторону мешковины, под которую крывался Лютик. «Не выдаст». Мы его уже сколько по камням и ухабом трясем, хоть бы раз пикнул. Людмилу, кстати, этот факт периодически даже настораживал. Тогда она приподнимала край дерюшки, чтобы убедиться, что её пес просто притих и ждёт помощи с собачьей терпеливостью. А ну как хозяин с такой страшилой на порог не пустит? Все же насмелилась задать вопрос по своему ключевому опасению Мари. Затащим во флигель так, что и не заметит, а потом я что-нибудь придумаю. Долго ли, коротко ли, а девчонки все же благополучно добрались. Впрочем, скорее второе, чем первое. В смысле, коротко ли и с максимально возможным ускорением. А все потому, что в переживаниях за своего настрадавшегося собакина Люся была чрезвычайно убедительна и настойчива. Первый же мужичок-попутчик на относительно свободной телеге не устоял под ее напором. Дядька, как и предполагалось, оказался не местным. К тому же наскучался одинёшенек в дальней дороге и был даже рад посудачить со случайными симпатичными попутчицами. Ну, как посудачить? В основном болтал сам. Знаете, есть такие говоруны, которым вообще не важно, что там пытается вставить в поток их речи, так сказать, собеседник. Вроде задают вопросы, и тут же на него отвечают, только уже о себе. «И откуда ж, девоньки, будете?» «Секундная пауза или вовсе отсутствие онный, А я-то из Бармины, стала быть, да? Баб то моя как помёрла, так и хозяйствую один. Тяжело одному-то. А то ведь возьму доженюсь, да ей бог женюсь. На Ульке или да на Роске. Как думаете, девки, хороший я жених, а?» Ну вот и всю дорогу в том же духе. Идеальный в сложившихся обстоятельствах водитель. «Эко что у вас добра, девоньки!» Взъерошил макушку хозяинах нового дома, хоть вещей у беглянок было не так уж, чтобы в изобилии. Простите, пособить не могу. Еще с вечера сызного поясницу так скрутило, что опять ели ноги волохую. Ничего, дед Жан, сами управимся. Вы отдыхайте, а мы тут хозяйствовать примемся. Люся искренне сочувствовала хворому старику, но, честно признаться, выдохнула с облегчением. Ну, что тому не получится проявить гостеприимство в полной мере имелись на то некоторые хвостатые основания. «Вы тут, знаете что?» Чуть неловко замялся Жан, прежде чем поковылять до теплой постели. «Ежели кто из соседей любопытничать станет, не сознавайтесь, что я вас на постой пустил. А то ведь от зависти, что какая-то копейка старику прибавится, злословить да пакостить начнут. Эти вот что справа, еще ничего. Бабка Клара тоже худого не пожелает. А вот Лорик... «Шалопутный пьяница и городовому донести может. Я ж с вас много не возьму, а за постояльцев налог платить полагается. Так ведь мне ж совсем крохи останутся». «Конечно, конечно!» С большой охотой, надо полагать, закивали головами девушки и переглянулись. «А что сказать?» «Так и говорите, мол, племянницы внучата из деревни приехали счастье в городе поискать». Дед передал Людмиле ключи от постройки и захромал к себе. А наши освобожденные женщины, ну ладно, не востока, но все равно освобожденные, принялись затаскивать вещи в новое жилище и, наконец, браться за спасение здоровья лютика.